Глава 19 Я сел в машину, заехал в деревню купить еды и помчался на север острова. Полчаса спустя, припарковав машину, я тщательно завязал шнурки, надел рюкзак и пошел по тропинке. Солнце пекло нещадно. Через несколько минут у меня на лбу выступили капли пота. Я поднял голову, прикрывая глаза ладонью. Гора Скува возвышалась надо мной, как прекрасный неподвижный великан. Подъем занял около четырех часов. Целых четыре часа усилий, если не сказать мучений. Иногда тропа круто взбиралась вверх, и я задыхался от усталости. Иногда велась по довольно пологому склону, и я приходил в себя, наслаждаясь насыщенным запахом тропических деревьев с неизвестными мне названиями. Чем выше я поднимался, тем более впечатляющий вид открывался передо мной Я добрался до вершины измотанный и опустошенной, но необычайно довольный собой Мне удалось победить лень и, собрав волю в кулак, осуществить задуманное Теперь, стоя на вершине скува, как капитан на носу корабля, я чувствовал себя всемогущим Внизу простирались километры полей, рисовых плантаций и лесов. В ушах свистел ветер, опьяняя ароматом приключений. Начиналась новая жизнь. Моя жизнь, в которой я буду взвешивать различные варианты, выбирать и решать, чего хочу. Прощайте сомнения, нерешительность, боязнь оценок, страх не справиться с делом или не заслужить чьей-то похвалы. Отныне я буду проживать каждое мгновение осознанно, в согласии с собой и своими ценностями. Я останусь альтруистом, помня о том, что главный мой дар людям – это моя внутренняя гармония. Я буду принимать сложности как неспосланные мне испытания, подарки судьбы, необходимые для дальнейшего развития. Отныне я буду не жертвой событий, А актерам в игре правила, которые открываются постепенно, а финал всегда скрыт завесой тайны. Спустился я быстро и уже внизу сделал небольшой крюк, чтобы отдохнуть на берегу озера, лежащего у подножия горы и словно сторожившего храм богини воды. Волшебное место неслыханной красоты. Солнце вскоре село в пустынное озеро, и сцена приобрела фантасмагорическое звучание. Бесконечная темная гладь, на которую падает гигантская тень горы Скува. Ни одного дома, ни души. Полная тишина. Лишь черная пагода явственно выделяется на фоне воды, как в китайском театре теней. Я долго сидел, впитывая в себя безмятежность места, проникаясь его спокойствием и красотой. Домой я возвращался в кромешной тьме, внимательно вглядываясь в дорогу, чтобы не столкнуться с одной из многочисленных машин, едущих с незажженными фарами. Я вернулся уставший телом, но с легкой душой, и сразу отправился на берег моря. Вышедшая из-за облаков луна освещала пляж спокойным светом. «Никого. Рыбаки давно ушли домой». Полностью раздевшись, я вошел в теплую воду и поплыл в тишине, расслабленный и спокойный, чувствуя, как море омывает мое тело. Казалось, я сам стал волной, мерно покачивающейся и растворяющейся в океане. Набрав в легкие воздуха, я нырнул, медленно погрузился на дно и нащупал камень потяжелее. Его вес удерживал меня на месте, не давая ни всплыть на поверхность, ни опуститься на дно. Подтянув колени к груди, я парил в теплой нежной воде. Я провел довольно много времени в этой странной невесомости, слушая, как мягко и глухо волны ударяются о берег, словно успокаивающие биение земного пульса.